Двое суток подряд лил дождь. Непогода разогнала почти всех завсегдатая в черного рынка. Кто бы подумал, что на этой теперь почти обезлюдившей площади в иное время царит оживленный торг. Бедняки предлагают остатки своего имущества, разложенные на столах, ящиках, досках, на кусках брезента. Профессиональные торговцы без опаски показывают редчайшие дефицитные товары. Все спорят, торгуются, шушукаются. Толстые пачки банкнот переходят из рук в руки подчас быстрее, чем ржавое железо. Иной посетитель чёрного рынка продажи припрятанного товара зарабатывает за несколько минут целое состояние. Другой радуется, что ему наконец удалось поменять пару детских чулок на кусок вяленой рыбы. Только земля, камни и вода не продаются на чёрном рынке. Да ещё на бумажные змеи нет покупателей. Господин Шибута, занимающийся изготовлением бумажных змеев, второй день доражав сидел на корточках под дождём. Ветхая солдатская шинель, которой он старался прикрыть товар, промокла насквозь. Воротник пальто старик натянул на голову, а его концы крепко сжимал одной рукой под подбородком. от чего его маленькое морщинистое лицо ещё более напоминало личик гнома. До войны Шибута считался одним из лучших мастеров. Одарённый богатой фантазией, он придумывал каждый раз новые формы для змеев. Это были искусные сооружения из бамбуковых палочек, между которыми натягивалась тончайшая рисовая бумага, лёгкие, как пушинка. Змеи-шибуты поднимались от малейшего дуновения ветерка. Богатством красок и забавной формы они нравились и детям, и взрослым. Клиенты-шибуты часто побеждали в соревнованиях по высоте и дальности полета змеев. Он сам неоднократно участвовал в подобных соревнованиях, но ни разу не добился успеха, ибо никак не мог отказаться от рыцарских замашек. Он любил честную игру, Я никогда не насаживал на своих змейи в куски колючей проволоки и не обклеивал шнуры осколками стекла, чтобы прорвать бумагу и перерезать шнуры змейев противников, хотя соперники Шибута неизменно пользовались этими приёмами и выводили его змею из строя. К сожалению, это разрешалось условиями соревнований. Начни Шибута протестовать, он стал бы всеобщим посмешищем. Во время войны спрос на бумажных змеев день ото дня падал. Старый мастер употребил в дело всё сырьё, что у него было, и увешал своими изделиями стены мастерской. "В такое тяжёлое время, думал он, ни у кого нет охоты пускать змеев. Кончится война, и у меня опять появятся покупатели". Но вот упала атомная бомба, и мастерская Шибуты превратилась в прах. Он сам уцелел лишь потому, что в день катастрофы отправился далеко за город с бумажными палочками. Теперь у него осталось только его мастерство. Он опять начал клеить бумажных змеев. Конечно, не таких красивых, как раньше. Не хватало настоящей рисовой бумаги, клея, красок, шнура. Приходилось делать невзрачных змеев, окрашенных только в чёрный цвет. И таких маленьких, что сейчас шибут из-под остепла под дождем, подшили её сразу три штуки. Он хорошо знал: в такой день ничего не продашь. И завтра тоже, да и послезавтра, наверное. Зачем же он каждый день приходит сюда? Потому что у него нет лавки, и потому что он надеется, что когда-нибудь это тяжёлое время пройдёт. На прошлой неделе какая-то крестьянка дала ему за змея пять свежих яиц. Но это был исключительно счастливый случай. А сегодня, если он будет продолжать сидеть на корточке, то только простудится. Его старые кости не переносят сырости. И подбадривая себя, Шибута забормотал: "Ну, собирай наконец своих змеев и вставай. Не будь таким упрямцем. Смотри, бумага расползается. Если ты сейчас же не уйдёшь, трёх змеев придётся обклеивать заново". Он поднял глаза, потому что рядом кто-то остановился. Шибута знало того человека. Вчера и позавчера он по несколько минут рассматривал змеев, но уходил, не исправившись от цены. Шибута широко распахнув шинель и указывая на змеев, обратился к предполагаемому покупателю. Красивые, лёгкие змеи, почтенный господин. Моя работа. Я не самоучка какой-нибудь, а специалист своего дела. Я точно рассчитываю вес бамбуковых палочек и угол сгиба, чтобы натяжение повсюду было одинаковым. Покупатель вежливо улыбнулся. Это всё мне известно. Мастера бумажных змеев Шибуто я знал, когда был мальчишкой. Я покупал змеи только у вас. Шибуто поклонился. Это делает мне честь, уважаемый господин. Да, мне очень приятно, что вы ещё юношей были моим покупателем. Надеюсь, вы и сегодня хотите приобрести змея. Да, хотел бы, господин Шибута, для моей маленькой дочери. Я потерял её любимую игрушку, старинного и очень ценного дракона из бронзы. Он был похож вот на этого. Мужчина нагнулся и показал на змея, которому Шибута при помощи чёрной краски придал злобный облик. Точно так же разивал пасть и бронзовый дракон. Чем больше я смотрю на змея, тем больше нахожу сходство с драконом. Старик кивнул. Да-да, охотно верю. Когда я приступаю к разрисовке, в моём воображении неизменно встаёт один небольшой дракон, и я пишу его снова и снова. Эта бронзовая фигура тоже очень старинная и ценная, принадлежавшая некогда торговцу шёлком. До войны он был моим лучшим клиентом. Однажды он принёс мне дракона и заказал воздушного змея, похожего на него. Я провозился над змеем целую неделю. Какой величины был этот бронзовый дракон? поинтересовался клиент. Да почти в два раза длиннее моей ладони. Это была необычайно красивая вещь. Дракон так естественно разивал свою пасть, хвост его извивался так непринуждённо, что порой казалось, будто фигуры сейчас начнут двигаться. Моему заказчику дракон достался от отца. А тут, видимо, унаследовал его от предков. Теперь от дракона, наверное, ничего не осталось, потому что дом торговца шёлком и всю его семью сожгла великая молния. Да, да, у меня она тоже всё уничтожила. И тем не менее, я благодарю богов за то, что избежала жогов. Я живу в землянке там, наверху, где раньше стоял старый замок. Он, говорят, исчез в одну секунду. А вы где живёте? В настоящем доме? Покупатель, казалось, погрузился в глубокое раздумье. Только когда Шибута повторил вопрос, он ответил. Я в настоящем доме? Нет, я построил себе конуру на том самом месте, где когда-то стоял мой дом. Я парикмахер. Моя фамилия Сасаки. Сасаки, Сасаки, пробормотал старик, стараясь что-то припомнить. Я знал одного парикмахера по имени Сасаки. Его заведение находилось возле рыбного рынка. Это и была моя парикмахерская, радостно ответил Сасаки. Удивляюсь вашей памяти. Как это вы смогли запомнить моё заведение? Старик вначале усмехнулся. а затем так рассмеялся, что даже закашлялся. Полузадыхаясь, он объяснил: "Вы были моим клиентом, а я вашим. Разве это не смешно? Но скажите, господин Сасаки, вы открыли новую парикмахерскую? Весь район рыбного рынка тоже разрушен". Сасаки вздохнул. "Моя жизнь похожа на вашу, господин Шибута. Меняю, продаю, живём. Плохо, но живём". «Почему же вы не работаете парикмахером?» Парикмахер движением руки Сосаки приостановил Шибуту. «Я знаю, что вы хотите сказать. Парикмахер может сейчас хорошо зарабатывать. И я мог бы, но у меня нет денег на бритву, мыло, ножни...» «Постойте, постойте. Зачем вам деньги? Возьмите на прокат все, что нужно. Скажите любому спекулянту, кто вы, и он вам все достанет». «Мне?» Нет, нет, господин Шибута, только не мне. У меня нет друзей среди спекулянтов. Но я знаю одного не такого корыстного, как все остальные. Если я скажу ему, кто вы, он за часть прибыли предоставит вам инструмент в займы, и вы даже сможете выбрать среди бритв, ножниц и мыла то, что сочтёте наиболее подходящим. Через несколько недель вы выкупите инструмент. Сасаки задумался. Он уже видел себя обслуживающим клиентов. Они выстроились в большую очередь. Он намыливает, бреет, стрижет, бреет, стрижет. Бритвы и ножницы тупеют. Ему нужны две бритвы, двое ножниц и помощник, который точил бы инструменты. Помощником станет Шибута. Он будет получать с клиентов деньги, взбивать мыльную пену, смывать с лица остатки мыла. Сосаки с нежностью посмотрел на старика и мечтательно сказал. Хотите быть моим помощником, господин Шибута? Для вас найдётся много работы. Старик вскочил, схватил всех трёх змеев и отдал Сасаки. Возьмите, я дарю их вашим детям. А теперь пойдёмте, хозяин. Я отведу вас к человеку, который одолжит нам инструменты. Мигая, он осмотрел затянутый тучами небосвод и удовлетворённо кивнул. Он там виднеется кусочек голубого неба. Думаю, завтра утром мы сможем начать работу. 6 августа 1947 года. Вторая годовщина со дня взрыва атомной бомбы. Новое жильё семьи Сасаки напоминало громадный ящик. Оно было во много раз просторнее, чем его прежняя канура, которую Сасаки несколько месяцев назад разобрал и по частям раздарил нуждающимся. Правда, только после того, Как с помощью плотника построил себе новый дом. Деревянные рамы, обтянутые бумагой, делили его внутри на три части. Сасаки мог бы с гордостью сказать соседям: "Гляньте-ка, я построил эту уютную хижину благодаря тому, что мне пришла счастливая мысль работать по специальности". Но Сасаки помнил, кому он всем обязан, и в честь бывшего помощника дал новому жилищу название "Дом драконов Шибута". Ему в первую очередь принадлежала заслуга в том, что Сасаки снова начал заниматься прежней профессией. Целый год Шибута был ему усердным помощником, другом и советчиком. Никогда Сасаки не забудет, в каких условиях им пришлось работать первые две недели. Доска, прибитая к двум стойкам, служила сиденьем для клиентов. Помятая жестяная банка тазом, губка величиной с кулак заменяла полотенце. Теперь же около дома драконов Шибуты стояла большая дощатая пристройка. Она была предназначена для парикмахерской. Чтобы исключить какие бы то ни было сомнения, Сасаки повесил над входом картонную вывеску, которая гласила: Парикмахерская салон Сасаки. Бритьё, стрижка. Цены низкие. Вспоминая те минуты, когда он и Шибута обслуживали на рынке своего первого клиента, Сасаки называл себя неблагодарным. Тогда он считал счастьем, если его заработка хватало на погашение платы за инструмент и на покупку еды для семьи. А сейчас дом драконов Шибуты и парикмахерская казались ему убогими. Он мечтал построить настоящий деревянный дом, нанять второго помощника, заменить оборудование более современным и изящным, и уж, конечно, снести эту жалкую времянку, гордо именуемую салоном. Теперь Сосаке приходилось иметь дело с более требовательными клиентами, чем соседи из-за всегда-то и черного рынка. На последних вообще нечего было рассчитывать. Дни спекулянтов были сочтены. Вместо развалин выросли дома. Между ними пролегли новые улицы. Открылись двери магазинов, предлагавших продукты в неограниченном количестве. Но в то же время у Сасаки появились и конкуренты, другие парикмахеры. И чтобы не отстать от них, надо было идти в ногу со временем. Нет, не следует упрекать себя в неблагодарности, думал Сасаки. Разве можно считать неблагодарным Шибуту только потому, что он опять взялся за змеев? Три месяца назад Шибута, не колеблясь, принял заказ от оптовых торговцев на две тысячи бумажных фонариков для сегодняшнего праздника в честь мира. Шибута с тремя помощниками работал по 14 часов в сутки, чтобы к сроку выполнить заказ. И выполнил. Добрая половина всех проданных в городе фонариков вышла из мастерской Шибуты. И уйма лампёнов для траурной церемонии, которая состоится сегодня вечером. Шибути тоже вскоре придётся расширить свою мастерскую. Значит ли это, что он неблагодарный? Хиросима строится. Люди зарабатывают и тратят деньги. Он в Сасаки попросит суду на постройку нового дома и парикмахерской. Надо обеспечить будущее детей. Сигэо учится хорошо. Мальчик он способный, неплохо бы ему стать торговцем и открыть собственное дело. А Садако? Ну что за девочка? Опять носится как угорелая. Того и гляди разорвёт красивый фонарь, который ей подарил Шибута. Садако, сердито крикнул Сасаки. Я ведь предупреждал, чтобы ты вела себя как следует. Сегодня день памяти жертв, погибших 2 года назад. Если будешь носиться с фонарём, я его отберу, и ты останешься дома. Девочка надула губы. Сигэо сказал, что вечером будет чудесный праздник. Вот я и радуюсь. Сигэо, иди сюда, строго позвал Сасаки. Сын вышел из дома. Он чувствовал себя совсем взрослым в новом праздничном костюме с длинными модными брюками. Что-то наговорил Садаку о чудесном празднике. Думаешь, герои симе будут веселиться? Если ты сам не знаешь, я тебе скажу. 2 года назад в этот день в нашем городе сгорело множество людей. Ты сам это видел. Сегодня, в поминание погибших, состоится траурная церемония, какой ещё никогда нигде не было. В храмах будут молиться священники, а вместе с ними все, кто оплакивает своих близких. Сигвеу почтительно поклонился отцу. Извини, пожалуйста. Ну я же только сказал Садаку, что она увидит красивое зрелище. Я думаю, так оно и будет. Ведь вчера после обеда в квартале Центенцы оркестр репетировал танцевальную музыку. Один мой приятель сказал, что сегодня этот оркестр будет играть на улицах и что состоится карнавальное шествие масок. На большом базаре продают всё, что нужно для фейерверк. А в витринах многих магазинов выставлены фонарики с надписью "продажа праздничных товаров". Сасаки не доумевал. Этого не может быть. Сегодня день траура, а не веселье. Ты, наверное, ошибаешься. Да, конечно, ты не так понял. Танцевальная музыка и карнавал масок в день траура это исключается. Он крикнул в дом. Иосуко, ты готова? Пора. Я не хотел бы пропустить речь мэра в память жертв атомной бомбы. 8 часов 15 минут. На празднично убранной трибуне загудел колокол. Полился торжественный звон меди. Звуки поплыли над тысячами людей, которые пришли почтить память близких, погибших 2 года назад. Они стояли на берегу реки, на мосту и безмолвно взирали на трибуну. 8 часов 15 минут. В это время 2 года назад взорвалась атомная бомба. На центром города вспыхнул яркий, как солнце, гигантский факел. В течение каких-то долей секунды уничтоживший своим пламенем всё живое в радиусе нескольких километров. Люди всслушивались в зов колокола. Больше никогда не повторится. Больше никогда. Никогда, повторял он. Взлетели голуби. Сотни голубей, выпущенных на волю. Вновь обретя свободу, они кружили над толпами взволнованных, Содрогавшихся от ужасных воспоминаний людей. Собравшиеся молча молили богов. Будьте милостивы к нашим дорогим усопшим. Простите виновников этой страшной войны. Простите и нас, на которых лежит часть вины. Не спошлите всем людям милость. Пусть они живут в мире. Изгоните демонов войны. Не позволяйте им больше разрушать нашу землю. Больше никогда, гремел Колокол. Больше никогда. Больше никогда. Колокол замолчал. С траурного возвышения, рядом с праздничной трибуной, раздались голоса двух синтоистских проповедников. Они стояли так высоко над толпой, что казалось, находились недалеко от божества. Они были посредниками между верующими и небожителями и передавали последним мольбы смертных о мире. Беззвучная молитва всей этой массы людей была проникнута одним сокровенным желанием мир. Мир погибшим, повторяли бесчисленные белые фонарики и венки из цветов. медленно плывшей по реке люди, стоявшие на берегу, опускали их на воду, и подобно торжественной процессии, зажжённые свечи и цветы скользили по спокойной поверхности реки. Так же медленно 2 года назад несла река к морю трупы погибших. Десятки тысяч трупов людей, заживо сожжённых раскалённой воздушной волной, поднятой атомным взрывом, Мужчины, походившие на живые факелы. Женщины с детьми на руках в горящей одежде, с горящими волосами. Не в силах вынести боль, бросались тогда в воду. Кто может сказать, сколько людей, будучи не в состоянии терпеть страшные ожоги, кидалось с раскаленных до красна мостов в реку? В толпе, собравшейся сейчас на берегу, многие закрывали лицо руками, или как бы защищаясь, вытягивали вперёд руки. Им казалось, что они вновь видят ужасную картину. Трупы плавущие по воде. Столько трупов, что за ними не видно воды. Вот с трибуны начал говорить мэр. Он вспомнил о погибших, о страданиях раненых и повторил то, что до него возвестили колокола. Это не должно повториться. В то время как он говорил, послышалась весёлая музыка. С песнями появились нарядные юноши и девушки в шутовских масках. Веселясь и танцуя, они шли нескончаемым потоком мимо молящихся и скорбящих людей, не заботясь о том, что нарушают их благоговейное настроение. Разве сегодня не праздник мира? Разве на таком празднике уместны печальные воспоминания? Нет. Только радости и веселья. Они были так счастливы, что впервые в жизни могли танцевать, смеяться и петь. Тяжёлые годы войны и голода остались позади. На их долю выпало немало лишений. Им пришлось пережить даже взрыв атомной бомбы. Страшное несчастье. Но стоит ли снова и снова вспоминать о нём? Пора забыть о том, что произошло. Не думать больше об этом. Да здравствует жизнь, пока мы живём, таков наш девиз. Праздничная процессия вступила во вновь отстроенные торговые кварталы, и торговцы тепло приняли её, особенно те, кто движимый духом предпринимательства недавно поселился в Хиросиме. Восстановление разрушенного города редкая возможность для энергичных дельцов. Хочешь ли ты скупить земельные участки, открывки на театр, торговать строительными материалами или наконец заработать на игровых автоматах всё к твоему услугам. Кто не использует такую возможность, тот просто глуп. А этих веселящихся молодых людей надо встретить как следует. Они вносят оживление в торговлю, заставляют обременённых заботами улыбаться, скорбящих забыть о своём горе. А ведь только тот, кто в хорошем настроении, легко выкладывает деньги. И купцы выставили у дверей зазывал, которые выкрикивали: Товары к празднику мира по сниженным ценам. Только сегодня. Покупайте, покупайте. Сасаки повёл свою семью к тому месту у реки, где 2 года назад нашёл родных. И Усуку и он опустились на колени и лбами коснулись земли. Они благодарили богов И с каждой новой молитвой у Сасаки росло чувство умиления. Им помогло соединиться какое-то чудо, которое сегодня казалось ещё более непостижимым. В тот день, опьянев от счастья, он забыл возблагодарить небо, и лишь теперь вспомнил об этом. Он принесёт жертву в новом храме, большую жертву, которая ублажит богов. В это время Сигэо и Садако стояли на берегу и следили за плывшими мимо венками и бумажными фонариками. Вон! Вон большой фонарь, кричала Садако. Что там написано? Ты можешь прочесть, Сигэо? Опять чьё-то имя. Подожди, его звали Ах, повернулся. Сейчас Кинзиро Ённэ Кура. Кто он был в Сигево? Не знаю. Может, старик, а может, мальчик. Много, много мертвецов плыло 2 года назад по реке. Почему? Почему? Я уже два раза тебе объяснял. Их убила великая молния. А почему она меня не убила? Глупый вопрос, Садако. Тебе повезло, ты была со мной в парке Хидзияма. Ну и тебя чуть не убило вырванными с корнем деревьями. Там, куда тебя отбросила воздушная волна, ты лежала между обломками стволов. И меня обожгло. Нет, только поцарапал. Ну нет, я почувствовала что-то горячее сиггё. Меня обдало жаром. Не может быть. Ты ничего не могла почувствовать, потому что спала под деревом. Хорошо помню, я купался в пруду, а ты лежала на берегу. Девочка опять посмотрела вслед проплывшему фонарю. Внезапно она спросила: А почему на моём фонаре нет моего имени? Потому что ты осталась жива. Никто из наших родных или друзей не был убит молнией. Ой, нет. Один всё же погиб. Знаешь кто? Господин Нисиок, старик в большой шляпе и весёлая старая Кумакиси. та, которая изображала дракона Цакамацу. Садако задумалась. А когда я умру, ты тоже спустишь по реке фонарь с моим именем? спросила она. Сигэо поражённый смотрел на сестрёнку. Что за странные мысли приходят ей в голову? Зачем говорить о смерти? Или ты больна? Нет, ты совсем здорова, и может проживёшь до ста лет. Садак неувезмотимо размахивала фонарём. Казалось, она только им и мы занята. Тем больше удивила она Сигэо новым вопросом. А если опять появится великая молния, она меня убьёт? Ох, простонал Сигэо и прижал пальцы к вискам, как будто бесчисленные вопросы причиняли ему боль. Молнии больше не будет. Американцы теперь наши друзья. Они помогают нам строить больницы, в которых будут лечить всех, кто 2 года назад получил ожоги. Девочка неподвижно смотрела на свой белый фонарь. Меня тоже обожгло, хоть ты и не веришь. Мне тогда было очень жарко. Сигэу надул щёки и силой выпустил воздух. Смеяться ему или сердиться? Этот ребёнок своим упорством доведёт до отчаяния любого. Но Садако, разыгрывая из себя обиженную, так смешно выпятила нижнюю губу, что Сигэо перестал сердиться. Он наклонился к девочке и уперев руки в колени, настойчивым тоном сказал: "Послушай, Садако. Тебе тогда было всего 4 года, и ты так перепугалась, что долго не могла говорить. Я вначале подумал, что ты от страха онемела. Правда, ты шевелила губами, но только тихо плакала". Сколько я ни спрашивал, больно ли тебе, где у тебя болит, ты не отвечала, а смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Скорее всего, ты меня не узнавал. Затем я посадил тебя на спину и понёс. По дороге домой нам встречались мёртвые мужчины, женщины, дети. Кое-где мертвецы лежали кучами один на другом. То, что осталось от города, было объято пламенем. Мне было страшно. Я кричала, но ты все еще не могла говорить. Помнишь ты множество трупов, через которые мне с тобой приходилось перешагивать? Нет? Вот видишь. А помнишь собаку, которая завязла посреди улицы в расплавленном асфальте и отчаянно скулила? Шкура у нее совсем обгорела. Мы проходили мимо женщины, которая размахивала обугленными руками. Она лежала на спине, а лицо ее было сплошной раной, без глаз и без глаз. без губ, без носа. Я тоже со споткнулся и упал. Никогда не смогу этого забыть. Но ты, я вижу по твоему лицу, ты этого не помнишь. Да, о три женщины. Старая и две молодые, которые пытались сорвать друг с друга горящую одежду. Как они кричали. Они промчались мимо нас с крике и спрыгнули в воду. Они утонули. А маленький мальчик, его ноги были в огне. Нет, нет. Больше не буду рассказывать. Не плачь, Садаку. Ну, успокойся же. Я дурак, прости меня, сестрёнка. Не надо было об этом говорить. Ты ничего не помнишь. И это хорошо. Пойдём. Будь умницей, перестань плакать. Больше никогда не буду тебя так пугать. Подожди, вытру тебе слёзы. Где твой фонарик? Давай опустим его на воду, и он вместе с другими поплывёт к морю. Видишь? Его уже понесло. На твоём фонаре нет имени, как на других. Но пусть он доставит радость кому-нибудь из умерших. Согласно садаку, томуй фонарик принадлежит тому, о ком никто не вспоминает. Садаку, продолжая всхлипывать, смотрела вслед уплывающему фонарику. У неё уже не было красивого белого фонаря. Это расстроило её ещё больше. Девочка собиралась опять расплакаться и скривила рот, как вдруг ей пришла в голову радостная мысль. "Госпожа Кумакиси, посылаю тебе фонарик. Я помню о тебе", воскликнула она. Была весна 1955 года. Сасаки, отец и сын, в ожидании дорогого гостя стояли перед дверью нового дома, убранной гирляндами цветов. В Сигэю по первому увидел старика и крикнул: "Внимание, мама! Господин Шибута идёт. Приготовься". Иоусуко Сасаки быстро схватила самидзен и несколько раз коснулась струн. В течение многих дней она разучивала весеннюю мелодию. Теперь ей хотелось исполнить её, чтобы доставить гостю удовольствие. Но Иоусуко была так взволнована, что извлекала из инструмента фальшивые звуки. Так ей, по крайней мере, казалось. Девушкана славилась игрой на самозене, но потом ей стало не до него. Её инструмент был дешёвым фабричным изделием, как и многие другие вещи, при производстве которых фабриканты думали только о наживе. А вот и новые кимоно и осуку и её дочери были сшиты не из вытканного руками хорошего шёлка. Они-то поршились во все стороны. Как ни старалась Садако уложить ткань складками, У нее ничего не получалось. «Оставь!» – приказала я у суку дочери. «Стань рядом, и когда господин Шибута войдет, начинай петь!» Она быстро осмотрела лицо Садаку и кончиком пальца стерла с ее носа маленькое черное пятнышко. «Измазалась, когда вытирала велосипед!» – упрекнула мать. «А ведь это можно было сделать и после обеда. Руки чистые? Покажи!» Садако вытянула руки вперёд, но пальцы согнула. В спешке она забыла почистить ногти. К счастью, со двора раздались голоса мужчин, здоровавшихся с гостем, и это отвлекло мать. Сасаки, отец и сын, по старинному обычаю трижды низко поклонились мастеру Шибути, так, что руки их скользили по бёдрам до самых коленей. Шибута часто заморгал. От волнения его маленькая голова дёргалась больше, чем обычно. Подумать только, семья Сасаки не забыла, что сегодня ему исполнилось 70 лет. Таких верных друзей едва ли найдется десяток среди ста тысяч людей. А эти красивые цветы у входа в дом. Слишком много чести, слишком много чести, растроганно бормотал Шибута. Он вытирал глаза то правой рукой, то левой, то обеими сразу. Очень пыльно на улице, оправдывался он. Все время щиплет глаза. Слишком много людей разъезжает в автомобилях, а автомобили поднимают пыль. Да-да, уверяю вас. Мужчины с Асаки попросили Шибуту войти в дом, причем с таким почтением, будто хозяином дома был он, а не они. Конечно, эти милые люди приготовили праздничный обед. Обоняние Шибуты с годами не притупилось. Он чувствовал запах знакомых блюд. но старался ничем этого не выдать. Ему хотелось доставить хозяевам удовольствие своим удивлением при виде обеда. Уж он сумеет выглядеть пораженным. Но искусство притворства не потребовалось господину Шибути. Ио Суко встретила его игрой на Самизене, а Садаку спела. Этого Шибута никак не ожидал. От волнения он даже перестал дергать головой и моргать. Как красиво! Как красиво, радостно вздыхал Шибута. Чем я это заслужил? Чем? Мужчины уселись на циновки. Госпожа Сасаки и Садако поставили перед гостем тарелки и чашки с едой. Ох, копчёный тунец в пряном соусе! Восхитительно. Восхитительно, расхваливал он. И рисовые лепёшки с начинкой из свинины. М-м. Очень вкусно. Ведь это свинина? А, говядина, вот бы не сказал. Такое нежное мясо. И усуко-сан, вы искусная повариха. А вашей игрой на самизене я не перестаю восхищаться. И девочка поёт как жаворонок. Как она выросла. Когда я работал у вас помощником с Сасаки-сан, она едва достигала метра, а теперь совсем барышня. Да, да, настоящая барышня. А барышня Садако здорова. Он палочками поднес ко рту очередной кусок и с симпатией взглянул на Садаку, которая дважды глубоко поклонилась. «Она вполне здорова», — ответил вместо дочери отец. «Настолько здорова, что завтра будет участвовать в большой эстафете велосипедистов от Токио до Хиросимы». Шибута так удивился, что сунул палочку вместо блюда с макаронами в тарелку с мясным соусом. «Как? Она проедет от Токио до Хиросимы?» Для этого нужна целая неделя. Девочка не выдержит. Не так далеко Шибута-сан объяснил Сигё. Она проедет лишь небольшую часть расстояния, около 10 километров. А там эстафету примет кто-нибудь другой. Последний участник гонок доставит её в Хиросиму. Шибута приложил указательный палец к лбу. А, припоминаю. Все говорят об этой «Об этой... как она называется? Об эстафете!» «Чего только теперь не бывает!» — добавил он. «Эстафета! Опять какое-то заграничное слово, которое и не запомнишь! Через несколько лет молодые люди будут разговаривать только по-иностранному!» «Да, да, я в этом уверен!» «Вот я, например, как все, не хотел верить, что людей, страдающих лучевой болезнью, десять лет назад поразили лучи, которых никто не видел!» «Как это получается?» Я считаю это злое волшебство. Молнию я вижу, но лучи которых никто не видит. Как можно знать, что они существуют? Но воздух тоже невидим, чтобы та сам. Позволил себе возразить Сигел. И тем не менее он несёт бумажного змея, и ветер тоже чувствуешь. Бумажный змей, воскликнул старик. Как же я забыл? У меня есть Подожди, где он? Пошарив в карманах, Он нашёл наконец то, что искал, и протянул Садако какой-то свёрток. Это тебе, моя девочка. Это тебе подарок. Интересно, узнаешь ли ты его? Он повернулся к Сасаки и, потирая от удовольствия руки, сказал: "В тот день, когда мы встретились, мы много говорили об этом предмете, а потом мне часто рассказывала о нём Садако". Садако сорвала бумагу. Перед ней был почтенный древний дракон из бронзы, по которому она когда-то так долго тосковала. «Цикаматсу!» – прошептала она радостно. «Мой дракон Цикаматсу!» «Я вернулся! Цикаматсу! Цикаматсу!» Садако запрыгала, закружилась и крепко прижала игрушку к груди, но, вспомнив, что надо поблагодарить Шибуту, опустилась на колени и, И не находя слов, низко поклонилась им. Шибута смущённо погладил волосы Садако. Хорошо. Хорошо, дитя моё. Не надо ничего говорить. Знаю сам, как себя чувствуешь, когда обретаешь то, что считал навсегда потерянным. Я, например, и не надеялся, что в 70 лет смогу дать работу шести помощникам, которые делают бумажных змеев и лампионы. И я всё потерял и Он прервал свою речь, заметив, что хозяева дома с изумлением смотрят на бронзового дракона в руках Садаку. Это показалось Шибути настолько забавным, что он расхохотался. Закатываясь, он ударял себя по коленям, наклонялся вперёд, чуть не до самого пола, и откидывался назад так далеко, что казалось, вот-вот опрокинется навзничь. Вы не можете понять, каким образом дракон попал ко мне, спросил он, продолжая смеяться. Сейчас расскажу. Случайность это или судьба, судите сами. Когда-то я видел этого дракона, потому что ещё до войны торговец шёлком давал мне его для модели. Потом Садако мне рассказала, как однажды раскопала красивую фигуру дракона и как потом плакала, когда отец отнёс её на чёрный рынок. Далее. Он сделал небольшую паузу, хитро подмигнул Садако и ткнул пальцем в хозяина дома. Я вспомнил, что вы, Сасаки-сан, сразу же после нашего знакомства заговорили об очень старом драконе из бронзы, которого вы как будто потеряли. Но вы его не потеряли, а спекулянт Афуза украл его у меня, с гневом договорил Сасаки. "Конечно", воскликнул Шибута. "Он вас обжулил. Великий Афуза Этот спрут мог дать голодающему за последнюю сорочку кусок заплесневелого солдатского сухаря. Негодяй заработал миллионы, но когда время беззакония и бесправия прошло, он потерял всё. Его обвинили в торговле краденным и арестовали. Было доказано, что Афуза возглавлял воровскую шайку. Понимаете, Сасаки-сан, он уже не мог зарабатывать деньги честным путём. «Но как же дракон попал к вам, Шибута-сан?» – спросила Садаку. «А, да, чуть было не забыл. Я знаю судебного чиновника, который в свободное время любит мастерить бумажных змеев. Иногда он обращается ко мне за советом. Недавно он упомянул в разговоре о коллекции древностей, изъятой у грязного спекулянта о фузы и переданной суду. В одном из залов суда была устроена выставка конфискованных предметов старины чтобы граждане, у которых, как предполагалось, были похищены эти ценности, могли их опознать. Вещи, оставшиеся невостребованными, были проданы с аукциона. Ну, как только я услышал фамилию Афуза, то сразу же, не договоривше, будто нагнул голову и схватился за палочки так энергично, словно несколько дней не ел. "Но как же вам удалось получить дракона?" опять спросила Садак. Шибута усиленно жевал. Его щёки раздулись от переполневшей рот пищи. Трудно было разобрать, что он говорит. Хм, да, я его узнал, как же, немедленно. Такая красивая старинная вещь, подумал я. Садаку будет рада и да, вот теперь он у ну тебя. Он опять набил рот едой и смотрел, мигая и качая головой то на Сасаки, то на его жену, то на детей. И все поняли: Он не признается, что заплатил за дракона много денег.